Итак, размышляя о варяжском периоде нашей истории, включительно до призвания варягов, руководствуясь при этом свидетельством нашей летописи, а равно свидетельствами и намеками более отдаленной древности, мы можем остановиться на следующих наиболее правдоподобных предположениях. Варяги нашей первоначальной летописи в собственном смысле суть Балтийские славяне, жившие между Вислой и Травой по всему южному берегу Балтийского моря. В обширном смысле по имени Варяжского моря варягами летопись называет и всех северных поморцев, то есть кроме славян и скандинавов. Имя Варяг очень древнее. Предположительно, оно скрывается в имени Варинов, Веринов, Верунов, Веранов, Варнов, Вагров, упоминаемых в первом столетии по Рождеству Христову на тех же местах между Травой и Одером, по соседству с англами, упоминаемых под именем Варанов в половине третьего века на Черноморье и под видом Видивариев в середине шестого века в устьях Вислы. Кроме того... Существуют, как увидим, другие указания, которые дают новое подкрепление той истины, что Балтийское славянство господствовало в нашей стране под другими именами. Варяги Русь, по точному указанию летописи, жили в той же стране между Травою и Одаром. Несомненно, что это были древние Ругии, получившие имя от острова Ругана, в смысле руга-рога славянской прибалтийской земли. Весь край мог прозываться Русью. Имя Руси поэтому на самом деле могло быть принесено в нашу страну этими варягами-ругами точно так же в незапамятное время, о чем летопись имела верное предание, такое же, какое она имела о приходе родимичей и Вятичей от ляхов, то есть от тех же балтийских помарян. Или же утверждение летописи, что имя Руси принесено варягами, есть только соображение о том, откуда, вероятнее всего, могла получить туземная Русь свое русское имя, ибо нет также никаких разумных оснований отвергать, что Страбоновы-Роксоланы – суть наша древнейшая славянская Русь. Летописец, по-видимому, хорошо знал, что в его время между варягами-славянами и существовала Рюгенская Русь и мог этим именем объяснять происхождение своей Киевской Руси. Расстановка годов для объяснения, когда случилось это принесение имени, остается умствованием составителя летописи. Славянские варяги – Как первые и древнейшие колонизаторы нашего севера, задолго до IX века сидели по городам у Чуди, Веси, Мери, Мурамы, и все тянули к Новгороду, как к своей родной матери. Новгород в свой черед тянул за море к Староградам, к варягам-славянам, которые по славянству были его отцы и деды. Почему летопись очень справедливо говорит, что новгородцы происходили от рода варяжского, а прежде были славяне? Вот почему по летописи варяги занимали земли до предела Симова, то есть до пределов Азии, до Волги и Каспийского моря. Следы поморских славян-варягов в русской жизни первых веков весьма основательно раскрыты и объяснены, в трудах Гедеонова, Варяги и Русь. Непрерывный ряд исторических свидетельств о нашей стране начинается с того времени, как мы выучились грамоте, то есть от половины IX века, от чего с этого времени начинают и нашу историю. Но история народа не начинается по прихоти случая, оставляющего о народе письменные свидетельства только от известного года, и до этого года проходила свой путь та же история, о которой мы ничего не знаем, только по случаю недостатка письменных свидетельств. Это обстоятельство не подает, однако, нам ни малейшего права утверждать ходячую шляцаравскую истину, что чего мы доселе не знаем, о чем не сохранилось свидетельств, того вовсе и не существовало, В подобных утверждениях во главу угла своей исследовательности мы ставим случай и посредством этого случая стараемся объяснить последующий ход событий. Первый летописец состояния наших доисторических дел определил коротко, но очень ясно и точно. На севере, говорит он, господствуют варяги и берут с населения дань. На юге точно тоже делают хазары. История может и должна спросить, от чего и как это случилось? Господство варягов, как мы показали, засвидетельствовано прямыми намеками истории, упоминающей это имя Вар от 1 до шестого веков, придающей этому имени те же существенные свойства, что варяги были смесь всяких людей, и отважные мореплаватели, какими впоследствии обрисовываются варяги IX-XI веков, все это дает полное основание догадываться и заключать, что варяги в нашей стране промышляли по крайней мере с того времени, как существуют от них этнографические показания древнейших географов. Они, варяги, по этим показаниям, идут в нашу страну, От юго-западного угла Балтийского моря, оттуда, где Нестор указывает свою Русь, идут до Вислы, Видиварии и до Черного моря, Вораны, то есть прямой дорогой по южному Балтийскому поморью, спускаясь потом на Днепровский юг. Весь этот путь населен был вендами-славянами, следовательно, именем варягов назывались тоже балтийские венды-славяне, видиварии по Иорнанду. Поднимая при этом древнейший геологический пласт географических имен на нашей земле, находим, что в обломках в нем сохраняются еще имена, несомненно указывающие на наши незапамятные связи с Балтийским поморьем. Имя Перуна Прона звучит еще в именах рек Проней и Проновой также звучит имя Радегаста и даже Свитовита Это показывает, что поклонение одним и тем же мифам различествовало в их названиях Волос Велес, Велеты, Волоты, и указывало место, откуда появились эти названия в нашей стране. После того, очень естественно, что промышляя на русском севере от Ледовитого до Черного и Каспийского морей, варяги больше всего крепились, конечно, на севере, и, как промышленные хозяева, сидя в городах, держали весь край в своих руках, собирая с него дани и пошлины, как это делалось впоследствии при русском владычестве над Сибирью. Ильменская страна, Новгород, Ладога, были центром или крепким гнездом этого варяжского промысла в нашей стране. Оно ими и основано. Изгнание варягов есть прямое действие этого же гнезда, достаточно окрепшего в своей самостоятельности и рассудившего, что для устройства своей независимости лучше призвать на вечное житье храбрую дружину, чем оставаться под владычеством заморья, от которого, однако, и по призвании дружины оно не могло совсем освободиться и платило ему дань для мира до смерти Ярослава. Этот поворот к самостоятельной жизни восточных новгородских варягов, обрусевших пришельцев с Балтийского поморья, совпадает с большими замешательствами между усобиями и войнами у балтийских славян в первой половине IX века. Замешательства начались еще от войн Карла Великого со славянскими соседями-саксонцами в конце VIII века. Они поддерживались непримиримой враждой двух соседей из Балтийских славян, оботритов-бодричей, которым принадлежали варны и вагры с Вилетами или лютичами. При помощи оботритов Карл покорил своей власти 789 год, ивелетов. Но вслед за тем обессилены были и обатриты нашествием датчан, причем разорен был и главный город Рерик, Рарог, 808 год, по которому и все племя прозывалось Ререгами, Рериками. Не отсюда ли и наш Рюрик? С тех пор эта славянская Варяжская область Постоянно находилась в борьбе то с немцами, то с датчанами, помогая своими племенами друг против друга, то тем, то другим, и тем самым окончательно изнуряя собственные силы. Нет ничего мудреного и даже очень естественно предполагать, что Варяжский Восток, пользуясь раздорами и ослаблением Варяжского Запада, замыслил и сам совсем отложиться от своих старинных хозяев. Он, быть может, вследствие их же междуусобий изгнал их, но затем вскоре избрал в их же стране отважную дружину, именуемую Русь, призвание которой и выразило самостоятельное начало нашей истории. Таким образом, призвание князей есть последнее событие древнейшей варяжской истории на нашем севере и первое событие, собственно, русской истории. Конечно, оно случилось гораздо раньше, 862 -го или 852 -го годов. Задолго перед этим временем, то есть вообще в VIII веке, по сказаниям западных летописцев, особенно славились своей воинственностью вагры, вагиры, передовой славянский народ в борьбе с германским племенем, которое господствовало и на отдаленными славянскими краями. Падение силы вагров на западе? Не повлекло ли за собой падение их силы и на востоке, выразившееся их изгнанием из Новгородской области, что могло случиться еще во второй половине восьмого века? И вообще, борьба на западе между оботритами и лютичими велетами не отозвалась ли борьбой этих же соперников и на Дальнем Востоке, В Новгородской области, после чего восторжествовали Лютичи, и из их земли были потом призваны Русь, Ругии-Рюгенцы. Новгород в названии своих мест сохраняет имена городов Абатрицких: Зверин, Росток и Велецкого Штетин. Эти места в добавок расположены на противоположных берегах Волхова, первое на Софийской вторые на торговой стороне. Нет сомнения, что разнородность городского населения в Новгороде не только соединяла в тесный круг населения каждого конца, но и поднимала частую вражду этих концов и улиц друг на друга, чем особенно и отличается внутренняя история Новгорода. Таковы могут быть наиболее вероятные соображения о доисторическом времени нашей истории славянство варягов, славянское происхождение Руси в полной мере устраняют из нашей истории тот ряд противоречий и несообразностей, какой в ней существует доселе по случаю господства мнений о норманстве, скандинавстве. Предположение о славянстве варягов основывается прежде всего на правильном чтении и понимании летописного текста. Оно подтверждается множеством свидетельств до нормандской древности, подтверждается простым естественным ходом истории, этнологическими законами ее развития, и вместе с тем оно нисколько не устраняет присутствие в числе славянских варягов и скандинавских их товарищей по морю, всегда бывавших на братской службе в славянских дружинах, Оно нисколько не устраняет возможности даже и для славянских варягов носить личные имена скандинавские, ибо вообще по одним именам еще трудно судить о народности людей, и тем больше, если такие имена на веки веков останутся спорными. Примечание. Припомним к случаю отметку готского историка половины шестого века Иорнанда. Всякому известно говорит он, что народы часто употребляют чужие имена. Римляне часто брали имена от македонян, греки от римлян, сарматы от германцев, готы от гунов. Это в высокой степени важная заметка ставит великую препону для решительных заключений, что личные имена у древних народов могут непременно объяснять ту или другую народность человека, что, например, германское имя должно непременно доказывать, что это был германец, равно как и славянское, что это был славянин. Требуется, стало быть, объяснить каждое имя еще местом и народностью, откуда происходит человек. Конец примечания. Сами столпы, Собственно, буквы, на которых, по выражению исследователей, покоится наука скандинавства, то есть имена князей, послов и днепровских порогов, стоят на такой почве, которая является твердой и крепкой только по недостатку этнологической критики и по отсутствию науки о славянстве в нашей первоначальной истории. Примечание. Васильевский. Варяга-русская и варяга-английская дружина в Константинополе XI и XII веков. Ж.М.Н.П. 1874 год. Ноябрь. 1875 год. Февраль-март. Почтенный автор весьма основательно доказывает, что варягами в византийских сказаниях называются русские, что Русь и варяги по византийским понятиям были одно и то же. О скандинавстве автор замечает следующее. Мы думаем, что скандинавская теория происхождения русского государства до сих пор остается непоколебленной, и что те, которые пытались поколебать ее, потерпели заведомую неудачу. Она покоится, главным образом, на двух столпах – на именах русских князей, И на названиях днепровских порогов конец примечания существо вопроса все-таки будет заключаться в народности пришедших и призванных людей свойства и качества этой народности на основании этнологической критики неизменно должны отразиться и оставить по себе явные и точные следы в жизни но в русской жизни первых двух веков с призвания князей, ни шведских, ни норвежских, ни датских, ни английских следов мы не видим. Перед нами носятся только какие-то больше всего лингвистические видения о скандинавстве вообще, не представляющие ничего реального, осязаемого. Бросаются только в глаза одни невнятные, искаженные и потому очень спорные имена – которые лингвистически, быть может, с равным успехом можно растолковать из любого языка. По крайней мере, не без успеха их толковали уже из венгерского «Господа Юргевич», «Западное Одесское общество истории», «Том 6», также из «Жмуди Костомаров теперь толкуют о готах казалось бы, то, что скандинавство Руси нигде не могло выразить себя так осязаемо, как в Новгороде. Новгород призвал варягов-скандинавов, они там жили и хозяйничали долгое время, так что летописец мог справедливо сказать, что люди новгородские от рода варяжского, то есть скандинавско-шведского, в Новгороде стало быть, находилось истинное гнездо скандинавства. Его народное, даже просто народное и политические нравы, должны неизменно дышать, гореть истым скандинавством, должны оставить это горнило скандинавской жизни в наследство не одному поколению новгородского славянства. Оно будто бы и существовало 200 лет, по утверждению науки скандинавства. А между тем никто в русской земле, как именно Новгород, не остался верным сыном-наследником того городского и политического устройства, какое существовало только в славянских городах при устьях Одера. Те города уже исчезли. Один из них, по прекрасной легенде, живущей в предании, и до сих пор погрузился на дно моря. Примечание. «Слава древнего Волина», — говорит Грановский, — Забыто о немеченном народонаселении, но рыбаки волинские и уздомские рассказывают чудную повесть о царственной Винете, о богатствах ее и гибели. По их словам, море бережно хранит поглощенный им город. В ясные дни можно отличить сквозь прозрачные волны развалины величавых зданий, верхи церквей и башен, Огромные груды камней, расположенных правильными рядами с запада на восток. Иногда с дна морского подъемлются странные звуки, то гудят колокола венецкие во славу Бога и земли Вентской. Эти рассказы поморских рыбаков исполнены поэзией. Но откуда взялись они? Где историческая основа прекрасного предания? Смотрите Гильфердинг, Собрание сочинений. Том 1. Страница 244». Нам кажется, что в этом мифическом образе исчезнувшей Венеты, исчезнувшее славянское население Поморья, по немецким преданиям, оставило на память потомству свою поэтическую мысль не о городе, а о целой народности славян-варягов-венедов, поглощенной морем чужой жизни и чужого владычества. Здесь, по всей вероятности, лежит и историческая основа предания. Само имя Винетта, как миф, есть только поэтический образ всего поморского, венского или венецкого племени славян. Оно вместе с тем сохранило и первоначальное имя, которым славяне прозывали себя повсюду, со времен Троянской истории. Конец примечания. А Новгород до конца своих дней все тянул ту же самую жизнь и ту же историю, которая трепетала некогда на всем славянском Балтийском поморье. Как объяснить такое чудо? В Щетине, например, посреди площади стоял деревянный помост со ступенями, высокий, к низу шире, кверху уже, с которого старшины и глашаты говорили перед народом. Гильфардинг, История Балтийских славян. Страницы 91-96. Здесь родина и новгородской степени. Вообще славянство Руси нисколько не устраняет норманство, как своего товарища в боевых и мореходных предприятиях но оно устраняет нормандство как передовую главную силу в постройке нашего государства. Оно отнимает у норманства никогда не принадлежавшую ему, роль организатора и первого строителя нашей истории и нашего политического и даже промышленного быта, Ту роль, которую успели укрепить за ним лишь немецкие ученые и патриотические идеи о германском просветительстве диких народов и диких стран. Славянство Руси, оставляя известное место в нашей истории норманнству, и то только по сказочным уверениям самого же норманнства, вносит в древнюю русскую историю полный свет, объясняет в точности и без противоречий все темные показания летописи, и тем возвышает еще больше ее правдивое достоинство, раскрывает до очевидности, что древнейший ход нашего народного развития укреплялся и распространялся собственными силами того же славянства, наиболее всего промыслом торговли и, конечно, под защитой меча, как необходимого спутника, в то время всякому товару и всякому торговому предприятию. Торговые интересы, протягивавшие свои стремления от моря до моря, засевшие по выгодным местностям на пространстве всей нашей равнины, были прямыми и непосредственными строителями того могущественного единства всей русской земли, с которым она сразу выступает на поприще своей истории».